Глава девятая. Кирилл. Он очень спешил после стычки с Есенией, весь взбудораженный, в какой-то странной лихорадке, принял холодный душ, не удержавшись от того, чтобы снять напряжение рукой, иначе ходил бы весь день с натянутой ширинкой. Давно не занимался ничем подобным, да и не приходилось ни за кем бегать. Можно было бы найти готовую на всю девку, где угодно, даже из дома не выезжать. Кирилл не сомневался, что правильно сегодня оценил намерения Нелли и ее фривольный вид, и намеки на замужество, и неприязненные взгляды в сторону Есения. Но Нелли, как женщина, его давно не интересовала. Он с ней сроднился, воспринимал как друга интересного умного собеседника. Но у них бы ничего не вышло, она слишком независима, да и не особо проявляла желание быть с ним, встречаясь с десятком мужчин. Кирилл отдавал себе отчет, что размышляет двойными стандартами. Ему, значит, можно трахать чуть ли не каждый месяц новую бабу, а у своей женщины он бы такого разнообразия не потерпел. Но в конце концов не он придумал этот патриархальный уклад. Право мужчины как более сильного и несправедливость в оценках количества партнеров у разных полов. Он хотел чистую, неискушенную малышку Есению, а не прожженную стерву Нелли, И точка. Быстро привел себя в порядок, одевшись в деловой костюм. Рабочий день в разгаре, а он вовсю занимается своей личной жизнью, хотя и на благо политической карьеры. Лишь мимоходом отметил, что бодрствует уже почти сутки. Сердце бухало, как бешеное, кровь приливала к ушам. Явно подскочило давление. Даже не нужно было измерять, он научился чувствовать свой организм сегодня явно еще раз прокапывается по настоянию верного Борисыча. Эта гонка его погубит. Смешно, ей-богу. Столько лет лезть на рожон, спасаться от шальных пулей выстрелов упор и скопытиться от сердечного приступа. Вот посмеются его недоброжелатели, животы надорвут, потешаясь над незадачливым Булацким. До жути хотелось кофе, крепкого, черного, чтобы свело от горечи зубы, Но такую роскошь он давно не мог себе позволить, зная, что давление сразу зашкалит. Поэтому прошел в кухню и плеснул в большую кружку тошнотворного травяного чая. К тому же теплого, а не горячего. Часть содержимого пролилась на стол, и Кирилл, найденный тряпкой, вытер капли. Не любил оставлять за собой беспорядок и уважал труд Марты Рафаиловны. Задумался, невзначая о том, что слишком долго был холостяком и пока не представлял, как жена впишется в его жизнь. Мысль оказалась слишком новой и непривычной, но его мозг не отторгал ее, был слишком порабощен желаниями плоти. Выпил залпом чай, все еще чувствуя на губах фантомный вкус есения. Строптивица отдыхала наверху, а он уже отсчитывал минуты до их новой встречи. Душ ни черта не помог. Она все еще занимала его мысли и будоражила тело. Давно с ним такого не случалось. Кирилл обернулся на шум из гостиной, сообразив, что прибыли родственники Есени. Войдя в большое светлое помещение, он застал пристранную картину. Напряжение повисло густым мрачным смогом и сочилось из всех щелей. Единственная фраза, вырвавшаяся невольно, идеально отразила его реакцию. «Кто-то умер?» Находящиеся в гостиной люди будто бы хранили минуту молчания, непонятно по кому. Видимо, ему придется стать зачинщиком беседы. «Кир, объясни, пожалуйста, кого привез Алексей?» Первый подала голос сестра, сидевшая нахохлившись, как маленький взъерошенный воробей. Хрупкая и тоненькая, с длинной русой косой и прозрачными зелеными глазами, Сонька все больше становилась похожа на маму. Только в ней не хватало жизни. Еще бы, с 18 лет она прикована к инвалидному креслу. И все по его вине. Каждый раз, видя сестру такой, Кирилл проживал момент аварии, в которой пострадала Соня и погибла его невеста. И их нерожденный ребенок. Он постоянно читал в глазах сестры укор. Казалось, все ее фразы были пропитаны обвиняющими оттенками. Стряхнув тяжкие воспоминания и груз вины, Кирилл возвратился в реальность. От него ждали ответов. Нелли стояла со сложенными на груди руками и напоминала красивую большую кошку, от злости бьющую по земле хвостом. «Хорошо, что вы все здесь собрались», обратился он к троим женщинам, которых считал родными. «Я принял решение жениться, и сегодня, к моему большому счастью, моя невеста ответила согласием». Я пригласила ее родственников пожить какое-то время с нами, потому что бывший муж Есения ввязался в неприятности, и дома ему может грозить опасность. Его слова были встречены шумом и гамом. Каждый норовил вставить свое слово, и только степенная Марта Рафаиловна находила от одного к другому, услужливо предлагая выпить чаю или перекусить. Она делала вид, что ее не касаются слова хозяина дома но Кирилл прекрасно понимал, что невозможно что-то утаить от пронырливой и вездесущей домработницы. У нее определенно имелся талант быть незаметной, при этом занимать важное место в этом доме. Он хотел, чтобы она приняла Есению, по-хорошему, и не портила ей жизнь, но боялся, что Марта Рафаиловна, всегда нахваливающая Нелечку, будет показывать свое отношение к Есении и тем самым ее расстраивать. Ладно. С этим он разберется после. А пока выслушает претензии каждого. «Я не просил привозить меня сюда!» Возбухал красивый молодой парень, в чертах которого явно прослеживалось сходство с Есенией. И почему-то именно в его сторону сестра направляла негодующие взоры. «Очень интересно!» «У вас какие-то дела?» Невозмутимо спросил Кирилл, стараясь с уважением отнестись к своим гостям. Он не хотел портить отношения с родными Есениями и старался донести до них, что они в гостях ради их же безопасности, а не в плену. Естественно, нам даже не позволили нормально собраться. Приехали, дали команду и погрузили, как мешки с картошкой. Если это так, я сделаю виновным выговор. Конечно, мне нужно было подъехать самому, но ситуация требовала быстрых и кардинальных мер. Я потом все объясню подробнее. Но пока прошу вас располагаться. Александр, для вас здесь не будет никаких неудобств. В крыле, где живет моя сестра, все оборудовано для людей с ограниченными возможностями. Давно общаясь с сестрой, он знал, что коллеги не любят хождения вокруг да около. Называл вещи своими именами. Естественно, принимая в дом инвалида, нужно обеспечить ему соответствующие условия. Когда парень немного успокоится, с ним можно будет обсуждать возможность лечения, но он пока слишком хорохорится. «Вы не ответили на вопрос, какие конкретные вещи вам привезти из дома? Что вам необходимо?» настаивал Кирилл, переводя разговор в деловое русло и пресекая ненужные препирательства. Парень заметно растерялся. Вряд ли Кирилл неправильно оценил его потребности. Он распорядился забрать из комнаты брата Есения всю технику одежду и медикаменты. И сомневался, что там осталось что-то жизненно важное, разве что попранная гордость парня. Пока он тушевался, на сцену выступил отец Есения. Кирилл покопался в памяти, вспоминая отчеты, собранные на семью Воронцовых. Евгений Платонович с женой родили детей уже в зрелом возрасте. Рождение двойни подкосило здоровье женщины, и вскоре она умерла. Сиротами занималась мать по отцовской линии. Евгений Платонович казался простым мужиком, спокойным и неспособным на скандал. Было заметно, что он крайне неуютно себя ощущает и даже стеснялся скромного вида, простых серых штанов и растянутого цветастого свитера, все время поправляет седую шевелюру. Зря. Кирилл никогда не делил людей по категориям и считал, что богатство дает не преимущество перед другими, а обязанности. Именно поэтому он решил стать мэром чтобы обеспечивать лучшую жизнь таким вот простым работягам. А то сто и без его помощи обойдутся. «Я думаю, нам лучше вернуться домой», — спокойно объяснил Евгений Платонович, сканируя Кирилла немигающим стальным взглядом. С Есей. «Вы не слышали? Дома вам грозит опасность. Что вам нужно? Скажите, если мои люди что-то забыли в вашем доме». «Курей, гусей забыли». «Урожай мой выбросить, что ли? Ягоды, овощи, яблоки?» Резко спросил мужчина. «Инструмент даже убрать не успел. Гришка, сосед, все потырит». Кирилл выслушал эту фразу и еще раз прокрутил в голове, пытаясь осмыслить важность выданной ему информации. Выращенный собственноручно урожай и голодных курей он отцу Есения не заменит. Потерев подбородок в задумчивом жесте, он предложил компромисс. «Если я своих парней отправлю вместе с вами в качестве охраны и помощников, такой вариант устроит?» Отец и сын переглянулись. Они явно не привыкли к благотворительности и всегда полагались на самих себя. Кириллу ничего не стоило помочь этим людям, но он прекрасно знал, насколько гордыми могут быть бедные, и не хотел давить. Вместе с тем нужно было выполнять обещанное — безопасность всех членов семьи. «Новый дом и лечение Александра». Постепенно, шаг за шагом. Эта семья еще поупрямится и потреплет ему нервы. «Я не знаю даже...» Неуверенно начал Евгений Платонович и осекся. Увидев, как сестра хозяина дома и его сын уткнулись колесами колясок, как два барана рогами, удивленно приподнял брови. «Кирилл, я не буду жить в одном доме с этим неандертальцем!» — вопила его милая тихая сестра, заставляя волосы шевелиться на затылке. — Что такое, Соня? У тебя целое крыло. При желании можете вообще не пересекаться. Устало вздохнул Кирилл. — А если он врубит музыку на всю катушку? Посмотри на его футболку, он же Рвану слушает. — Для этих целей у нормальных людей есть наушники. — процедил парень, а Кирилл закатил глаза, почувствовав себя воспитателем в детском саду. Эти двое впервые друг друга видят, а уже что-то не поделили. «И все же я хотел увидеть дочь», — бубнил Евгений Платонович, подойдя ближе к Кириллу. «Я не совсем понимаю, что происходит. У Еси есть муж. Что с Андреем?» «Объелся груш», — зло подумал Кирилл, снова с завидным терпением, снова с завидным терпением поясняя. «Для блага вашей семьи...» «Лучше воспользоваться моим покровительством. Есения отдыхает наверху. Скоро она спустится и все объяснит. После мы отправимся в больницу». «В больницу?» «Саша, что такое?» Испугался отец Есении, и Кирилл понял, что тот не в курсе беременности дочки. «Ваша дочь ждет от меня ребенка», объявил он во всеуслышание. Но молодняк продолжал спорить, а Марта Рафаиловна шушукалась с Нелей. Но я вам все потом объясню, но прошу не нервировать дочь, не расспрашивать о муже и прочем, — сказал он, облекая фразу в сталь. «Я уйду из дома, если он тут поселится!» Снова привлекла внимание сестра, а другие женщины кинулись ее успокаивать. Евгений Платонович серьезным видом направился делать выговор сыну, а Кирилл, понаблюдав за этим современным Вавилоном, Прошел в холл, встречая там водителя и телохранителя Алексея, высокого крепкого парня с манерами бульдога. «Леш, скоро ты мне понадобишься, поедем в больницу». «Что там с Воронцовыми? Чего не дали им время собраться?» «Дали, но они не собирались, занимались молча своими делами, пришлось настаивать». «Ладно, ты...» «Что-то упало?» — послышался звонный женский скрик. Кирилл бросился обратно в гостиную. Кажется, его ждут веселенькие деньки с новыми родственниками.